Было это три года назад, я тогда жила в Сибири, в одном из молодых нефтяных городов. Мне приходилось довольно много ездить и по учебе, и из-за моих увлечений, но это отдельная тема. Однажды в старинном сибирском городке я увидела маленький дом, вернее, избушку. Она стояла, заброшенная и покривившаяся, никому не нужная. Мне стало жаль ее видимо, когда-то уютную и любимую хозяевами. Я подошла, погладила старое отсыревшие бревна, потом вернулась в свой город. Прошло около месяца, и однажды, выйдя на улицу, я увидела рядом со своим домом эту избушку. Это было невероятным. Не было ни дороги, по которой ее могли бы привести, ни техники с помощью которой избушку можно было бы поднять с платформы и поставить туда, где она стояла. А сама избушка была словно брошенный котенок, который надеется, что его возьмут и это отогреют. Было удивительно, что ее никто не замечал. Благо, что стояла она на небольшом пустыре, где люди не ходили. Что мне оставалось делать? Зайдя в избушку, я удивилась тому ощущению уюта И в то же время одиночество, которое иногда бывает в старых домах. Ну и стало приводить все в порядок. Сколько же там было интересного. Старинные покрывалые скатерти, забытые фотоальбомы, посуда. Да сами знаете, сколько люди оставляют в предназначенных на снос домах. Все это было покрыто толстым слоем пыли. Все нужно было отмыть, оттереть, расставить по местам. Сама я справиться не могла. Мне помогали родители и несколько друзей, разумеется, тоже отлично видевших эту избушку. Практически на наших глазах избушка словно молодела. Все ярче становилась роспись наличников и лобовых досок, все прямее были стены и меньше скрипели половицы. Но вскоре мне надо было уехать сюда, на родину. Здесь, совсем недалеко от этого места, у нас археологическая экспедиция. И пропускать сезон я не могла. Когда я уезжала, избушка словно потянулась за мной, а стекла окон будто потемнели от грусти. Приехав сюда, я нечасто вспоминала об этой избушке. Хватало своих забот. Сезон раскопок подходил к концу, когда мне потребовалось съездить в соседнее село за продуктами и кое-какой бытовой мелочью. Когда мы проезжали через мост, я увидела невдалеке от реки избушку. Она двигалась, тяжко переставляя углы, но упорно стремилась туда, где стоял лагерь. Я попросила водителя остановить машину и вышла. Видимо, сделала я это зря. Избушка рванулась ко мне, но перед ней была река, и она, завязнув выле, начала проваливаться. Водитель тоже увидел избушку и сначала не поверил своим глазам. Потом быстро привез с раскопа наших ребят, которые стали помогать вытягивать ее из ила. У нас ничего не получалось. Казалось невероятным, что в такой мелкой и знакомой всем до последней кочки реки может утонуть целый дом. Но это оказалось так. Когда ее уже почти скрыла вода, мне почудилось, что умер человек. Это было страшно. Но все же мы кое-как смогли вытащить избушку, выглядевшую теперь как старый полуразвалившийся дом. Спасибо местным жителям, пригнавшим несколько тракторов. Она стояла пустая и равнодушная, просто деревянная коробка. Хорошо, что вещи, находившиеся в ней, не успели пропасть. Их нужно было только просушить. Я вернулась в лагерь. А что еще оставалось делать? Но буквально на следующий день, рядом с лагерем, появился старый дом. Не избушка, нет, совсем другой. На следующее утро еще два. Было ощущение, что они, как бушные собаки, ищут себе нового хозяина. И нашли его, вернее, меня. А потом пришла избушка. С тех пор и начал расти наш поселок, ну, или городок. Да мы сами выбирали себе место, где им удобно стоять. Сами выбирали и новых хозяев из тех, кто был тогда в лагере. Кто-то из людей бывает здесь наездами, ведь надо работать. Кто-то остался жить в этих домах. Я сама не могу теперь надолго покидать наш городок, иначе избушка пойдет за мной. За ней же пойдут все остальные дома. Хорошо хоть, что она позволила мне закончить учебу. А город, как вы видели, растет даже не представляю, как они узнают об этом месте. Приходят из многих городов. В основном деревянные дома. Им легче передвигаться. Кирпичные слишком тяжелы, слишком сильно связаны фундаментом землёй. Но приходят они, и каждый находит себе здесь нового хозяина. Не сразу, но появляются люди, которые нравятся нашим домам. И дома сдруживаются с новыми хозяевами. Вы видели, что большинство домов здесь в очень хорошем состоянии. Нет ни трещин, ни щелей. Краска на стенах всегда яркая, стекла чистые. Это делают сами дома. Здесь они словно излечиваются от старых ран. Аран у них очень много. Заметили, с каким интересом люди сегодня расспрашивали вас о новых стройках и о сносе старых районов в других городах. Потому что знают, После каждого такого сноса здесь появляются новые жильцы, полуразрушенные, с выветыми стеклами и проржавевшими крышами. Они появляются ночами, занимая подходящее место, и начинают лечиться. Так растет наш город. Но вас должны знать, ведь там они не могут незаметно идти через всю страну. Мы удивленно стали расспрашивать Татьяну. Как же вы можете оставаться незамеченными? А как избушка прошла полстраны, причем за очень короткое время, и ее никто не увидел, пока она не попала в беду? Кажется, они несколько корректируют законы физики. Так, что их могут видеть далеко не все. Вы не представляете, сколько людей ходят по этому луку, совсем не замечая городка. Митька, самый боевой наш спутник, рассмеялся и сказал, что сказочка-то на ночь хорошая, да вот нестыковочка. Мы ведь все это видим, да и дом, в котором находимся, совсем даже не старинный. «Верно», — улыбнулась наша хозяйка, — «с этим домом отдельная история. Архитектор, придумавший и построивший его, сейчас в отъезде, иначе вы бы узнали все более подробно. Я же могу рассказать только совсем немного. Однажды утром этот дом появился у нас. новый увы даже еще недостроенный, но со следами огня. Здесь он, как и другие дома, вылечился. А вскоре к нам пешком дошел его создатель. Оказалось, он собирался построить небольшую гостиницу. Даже сам скопил деньги на строительство. Ну, как во многих городах, началась борьба за землю. Дом пытались поджечь. Видать, характер создателя перешел к дому. Пропадать ему не захотелось. Вот он и пришел сюда, а потом хозяин нашел его по одному ему понятным следам. Здесь дом пришелся очень кстати. Нам нужно место, где могут отдохнуть приезжающие к нам гости. Что же касается того, что вы видите наш городок, в этом нет ничего удивительного. Иван, который привез вас сюда, когда-то помогал вытаскивать из реки нашу избушку. И он умеет разбираться в людях. Вы ему приглянулись. Вот он решил пригласить вас к нам в гости. Ну, а теперь, — закончила Татьяна, — думаю, уже довольно поздно. Пора спать. Спокойной ночи.